Глава 36. «Однако наверняка будут возражения против терраформирования Марса со стороны тех, кто считает, что, хотя на Марсе и нет собственной жизни, мы должны оставить его природную красоту в изначальном нетронутом виде, что если мы станем его посещать, то должны вести себя так же, как в наших национальных парках на Земле, не унося с собой ничего, кроме впечатлений» и не оставляя ничего, кроме следов ног. Понтру и Адекору пришлось остаться в больнице с Лонвисом и Джоком на всю ночь. Мэри, в конце концов, вернулась в Бристоль-Харбор одна, и у нее не было возможности поделиться с ними своими открытиями. Жутко устав, на следующий день она добралась до Сибрис только к 11 часам, но ни Джока, ни Понтра с Адекором там все еще не было. Услышав от миссис Воллес, новости о состоянии Лонвиса стабильная. она поднялась по лестнице в лабораторию Луизы Бенуа. «Как насчет перекусить?» — спросила она. Луиза явно обрадовалась предложению. «Конечно», — ответила она. «Когда?» «Можно прямо сейчас», — предложила Мэри. Луиза глянула на часы и явно удивилась, обнаружив, что еще довольно рано. Но, очевидно, что-то в голосе Мэри привлекло ее внимание. Бон! сказала она. «Отлично!» — сказала Мэри. Их пальто висели на вешалке возле главного входа в особняк. Они оделись и вышли наружу, на холодный ноябрьский воздух, бросавший в лицо редкие снежинки. На Калвер-Роуд было много ресторанов по обеим сторонам улицы. Большинство открывалось только на лето. Сибриз все-таки был летним курортом, Однако некоторые работали круглый год. Мэри решительно зашагала в западном направлении, и Луиза поспешила следом. «Итак», — сказала Луиза, — «что у тебя на уме?» «Я вчера вечером была у Джока в кабинете», — сказала Мэри без всякой преамбулы. Когда он уехал с Лонвисом в больницу, он разработал вирус, который убивает неандертальцев. «Что?» От удивления Луизин к акцент стал сильнее. «Я думаю, он хочет их истребить, всех до одного». «Почему?» — Мэри оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что за ними никто не идет. «Потому что трава зеленее по ту сторону забора. Потому что он хочет заполучить их землю для нашего вида». Она пинком сбросила с дорожки какой-то мусор. «Может быть, так мы сможем начать сначала без всего этого». Впереди, по левую сторону от дороги, показался закрытый на зиму парк развлечений. Трасса американских горок казалась грудой ржавеющих внутренностей. «Что... что нам делать?» — спросила Луиза. «Как его остановить?» «Я не знаю», — ответила Мэри. «Я наткнулась на этот вирус совершенно случайно». У меня заглючило сетевое соединение, так что я пошла к нему в кабинет, собираясь поработать с его машины, потому что он все равно ведь уехал. Но он так торопился, что не вышел из своего аккаунта. Я скопировала схему вируса на CD, но сейчас я думаю о том, чтобы вернуться назад в его кабинет и изменить схему так, чтобы вирус стал безвредным. Я полагаю, что он собирается скормить схему кодонатору а потом выпустить вирус, который он произведет в мире неандертальцев. А что, если он уже изготовил вирус? Я не знаю. В этом случае, возможно, мы уже ничего не сделаем. Они шли рядом по узкому тротуару, мимо проехала машина. Ты не думала о том, чтобы пойти с этим Сиди в газеты или на телевидение? Ну, то есть поднять шум? Мэри кивнула. Прежде чем делать это, я хотела... «Разрядить его вирус. Но мне нужна помощь, чтобы снова забраться в его компьютер. Синерджи Групп пользуется RSA-шифрованием», — сказала Луиза. «Его можно как-то взломать?» Луиза улыбнулась. «До того, как мы встретились с неандертальцами, я бы сказала, нет, практически невозможно. Большинство систем шифрования, включая RSA, основываются на ключах, получаемых перемножением двух больших простых чисел». Чтобы взломать код, нужно найти делители ключа. А в случае 512-битных ключей, используемых в нашей системе, компьютера понадобится на перебор всех возможных делителей. Но квантовый компьютер... Мэри уже догадалась. Квантовый компьютер проверяет все делители одновременно. Но потом она задумалась. «Так что ты предлагаешь? Отключить портал?» чтобы Понтер с помощью квантового компьютера смог взломать для нас кодировку на машине Джока?» Луиза покачала головой. «Компьютер Понтера — не единственный квантовый компьютер в мире неандертальцев. Он просто самый большой. Но нам не нужно отправляться туда за решением нашей проблемы». Она улыбнулась. «Ты последнюю пару месяцев моталась туда-сюда между мирами. Я же все это время трудилась здесь». И моя работа заключалась в постройке нашего собственного квантового компьютера, отталкиваясь от того, что я узнала от Понтера. И в моей лаборатории, в Синерджи, уже есть небольшой прототип. В нем, конечно, и близко нет того количества регистров, чтобы сделать то, на что способна установка Понтера, открыть портал в другую вселенную. Но уж факторизовать 512-битное число он вполне способен. «Луиза, ты прелесть!» Луиза улыбнулась. «Наконец-то ты заметила». Как только Понтер с Декором вернулись из больницы, Мэри заявила, что им троим нужно обязательно пойти пообедать, понадеявшись, что миссис Уоллис не станет говорить Джоку, что она пошла сегодня на обед уже во второй раз. Когда они оказались на улице, Мэри обвела их вокруг здания и вывела на пустынный пляж. Над серыми волнами озера Онтарио гулял холодный ветер. «Ты чем-то не на шутку огорчена», — сказал Понтер. «Что с тобой?» «Джок создал биологическое оружие», — сказала Мэри. «Это вирус, который определяет, принадлежит ли зараженная им клетка неандертальцу. Если да, то он выпускает в нее геморрагическую лихорадку». Она услышала, как компаньоны Понтера и Эдекора пискнули. И неудивительно, вряд ли когда-либо раньше речь заходила о тропических болезнях. Геморагическая лихорадка смертельна», — сказала Мэри. «В моем мире классический пример — лихорадка Эбола. От нее кровь начинает сочиться из глаз и других отверстий на теле. Такие лихорадки очень заразны, и мы не умеем их лечить». «Зачем кому-либо делать такое?» — спросил Понтер. В его голосе звучало отвращение. «Чтобы очистить ваш мир от его населения, чтобы мои соотечественники могли его заселить». Понтер, по-видимому, не нашел в родном языке слов, чтобы выразить то, что он чувствовал. «Черт!» — произнес он по-английски без перевода. «Я согласна», — сказала Мэри, «но я не знаю, как остановить Джока. Я хочу сказать, он может действовать в одиночку, а может и по поручению своего правительства. Возможно, и моего тоже». «Ты кому-то еще говорила?» — спросил Понтер. Луизи и я попросила ее рассказать о Рубену Монтего. «Ты уверена, что им можно довериться?» — спросила Декор. Но прежде чем Мэри успела ответить, вмешался Понтер. «Этим Глекценам я могу доверить собственную жизнь», — сказал он. Мэри кивнула. «Мы можем на них рассчитывать, но больше ни в ком уверенности нет». «Ну», — сказал Понтер, — «ни в ком в этом мире». «Но в моем мире каждый пострадает, если Джок выпустит вирус. Мы должны вернуться туда и...» «И что?» — спросила Мэри. Понтер пожал плечами. «И закрыть портал. Разорвать связь. Защитить наш дом». «Больше дюжины барастов находятся по эту сторону портала», — напомнила Мэри. «Значит, мы должны сперва переправить их домой», — сказал Понтер. Они здесь как раз для того, чтобы не дать Верховному Серому Совету закрыть портал, сказала Декор. Убедить их вернуться будет нелегко. Кроме того, Лонвис пока не транспортабелен. Понтер нахмурился. Все равно, слишком опасно позволить Джоку найти способ доставить вирус в наш мир. Может быть, мы все не так поняли, сказала Декор. Может быть, Джоку не нравится наше присутствие здесь, на этой земле. «Может быть, он собирается выпустить вирус здесь?» «В этом случае», — сказал Понтер, «первоочередной задачей опять-таки является переправка всех барастов на ту сторону. Но ты ведь слышал, как он сказал, «Я получаю доклады о приезде и отъезде всех неандертальцев». Ему было бы проще отследить горстку барастов, которые уже находятся здесь, и убить их более простым способом. А Декор глубоко вздохнул. «Да, думаю, ты прав». Он посмотрел на Мэри, потом снова на Понтера. «Когда ты в первый раз вернулся отсюда, я спросил тебя, хорошие ли гликсены люди и стоит ли нам с ними общаться?» Понтер кивнул. «Я помню. Это моя вина. Это...» «Нет», — решительно сказала Мэри. «Если она что и вынесла из брошюр, которые ей дала Кейша...» так это то, что никогда не следует винить жертву. «Нет, Понтер, ты ни в чем не виноват». «Как скажешь, мэра». «Так что же мы будем делать?» «Сегодня вечером, когда он уйдет, я проберусь к его компьютеру», сказала Мэри. «И изменю схему вируса так, что он станет безвредным. И будем молиться, чтобы у него еще не было этого вируса в готовом виде». «Мэра», — начал Понтер. Я знаю, знаю, ты не молишься, но, возможно, стоит начать.